Глава 13. О том, как Кабачок снимался в кино. Кабачок, иди сюда скорее. Тут кино снимают. Подумаешь, кино. Перед конюшней собралась огромная толпа. Соня с кабачком с трудом протиснулись вперед, чтобы хоть что-то слышать. И тут они все поскачут. Да нет, вы не поняли, мне не нужен табун. У нас еще есть каскадеры? Да нет, никаких каскадеров. Господин режиссер, они могут абсолютно все. Нет, каскадеры не нужны. Так что же вам нужно? Мне нужна одна единственная лошадь. Поймите, мы снимаем религиозный фильм. Мы хотим снять сцену Рождества. Это не про лошадей. Вы правы. Это про Иисуса Христа. Вы помните, как было дело? Волхвы еще в пути, а животные уже поняли, что родившийся младенец необыкновенный. И они первые приходят поклониться ему. Элементарно. Кладешь в ней с морковкой, они кланяются. Как мы будем их выпускать на поклон? По одному или всех сразу? Вы опять не поняли. Мне нужна только одна лошадь. Они все умеют кланяться? Не сомневаюсь, но мы снимаем, как вы правильно заметили, не про лошадей. Мне нужна одна единственная лошадь. Так вы и сказали. Посмотрите халву. О, она снималась в сцене Бородинской битвы. Халва вышла вперед и свысока посмотрела на режиссера. Нет, и эта лошадь просто огромна Рядом с ней актриса покажет с лилипуткой Кроме того, у лошади должно быть э, торжественное выражение морды Вся сцена говорит о том, что происходит чудо Где я вам возьму торжественное выражение морды? Мне нужна маленькая, умная лошадь с выразительной мордой Кабачок не мог больше ждать и вышел вперед Да, вот приблизительно такого размера Это ваш лошадь? Можно я ее возьму? Ради бога. Только это кабачок. И что? Вы говорили, нужна торжественная лошадь. И это вполне подходит. Наконец-то сообразил, кого нужно снимать. Эй, господин режиссер. Я только хотела спросить, в какой момент в кадре появляются котята? Сейчас все быстренько снимем. Свет, звук. Лошадь приведите через 15 минут. Вот это да. Кабачок, ты будешь сниматься в кино, ты будешь знаменитым У тебя будут брать интервью и просить автограф Послушай, а кто такой Иисус Христос? О, это великий человек Что он сделал? Ну, много чего Например, он страдал за людей Как это? Ну, так сходу не поймешь А еще он простил людям их грехи А что такое э -э грехи? Ну, когда, например, животные обижают, это грех. Зачем же он простил? Не знаю. С завтрашнего дня я буду читать тебе Святое Писание. Это большой грех не знать, кто такой Иисус Христос. Ты сказала, что он уже простил все грехи. Ну, тебе будет интересно. Если интересно, другое дело. Пойдем посмотрим, вдруг там все готово. Где вы ходите? Значит так, вы сидите, поете колыбельную... Выпускают лошадь, она подходит и кланяется. Все ясно. Готовься, морковь. Кабачок подошел к актрисе, игравшей главную роль. Тебе все ясно? Я подскажу, если что. Кабачок ласково куснул ее в плечо. А! Я не хочу, чтобы меня съела лошадь. Пусть присылают каскадера. Видимо, она тоже не понимала животных. Потому что, когда кабачок заверил ее... Я актрисов. Не ем Это не произвело на нее никакого впечатления Мы не можем вас заменить на каскадера, милая моя Каскадер не споет так проникновенно, как вы, талантливая вы наша Кабачок, пожалуйста, не кусай ее больше Да больно надо Осветители, вы делаете восход, ясно? Ясно Гримировать надо Кого гримировать, лошадь? С ума все посходили, что ли, ей-богу Кабачок, не забудь, ты подходишь и кланяешься Смотри, никого не раздави Сделай торжественную морду, расспросят Солнце встает, выпускайте лошадь, поехали Кабачок шагнул вперед Свет ударил ему в глаза, и он невольно отвернулся Стоп! Почему лошадь к младенцу подходит задом? Я вас предупреждал Это Кабачок Все, снова, давайте, давайте, еще раз Кабачок, надо смотреть все время на актрису Там такой яркий свет Ну тебя потому и выбрали, что ты умница, выносливый Мотор Во второй раз Кабачок твердо решил терпеть Он наклонил голову и пошел И тут на середину выпрыгнула кошка Машка Я все-таки хочу уточнить, когда в кадре появляются мои дети? Ё-моё, откуда кошка? Вы что, сговорились сегодня? Что ж, в таком варианте и снимать не стоит Последний раз, что снимем, то и получится Умоляю, кошек, собачек своих, возьмите на руки Вопросы есть? Есть, у меня солнце не встает, можно без солнца? Как это без солнца? Где консультант? Где консультант, я вас спрашиваю, без солнца можно? Вообще-то Иисус родился ночью. Отлично, солнце отменяется. Итак, выпускайте лошадь. Подожди, при чем здесь лошадь? Лошадь приходит поклониться младенцу. Согласно Писанию, при рождении Иисуса Христа присутствовал осел, а не лошадь. Ты уверен? Точно? Абсолютно. При Рождестве присутствовало двое животных. Осел и вол. Вол. Вол. О боже, а я уже снял корову. Ты что ты молчал, что ты раньше не сказал? Я думал, ты читал Писание. Читал, читал, читал. Ну где, где я возьму осла? А? Лошадь, осел. ну почти одно и то же. Тем более, что у нас теперь солнце не встает. Немножко убираем с лошади свет, и будет осел. Понятно? <связь> не буду ослом. Кабачок, ну какая разница? Ты-то знаешь, что ты лошадь. Господи, какой позор! По местам, дорогие мои, мотор! И кабачок вдруг подумал, что когда он был маленький, ему тоже, наверное, пели колыбельную. Он подошел поближе. Спи. Ему вдруг стало грустно, и он наклонил голову, чтобы никто не понял, о чем он думает. Песня уже стихла, а он по-прежнему стоял в полной тишине. Гениально! Гениально! Это гениальная лошадь! Гениальная лошадь! Я напишу для тебя отдельный сценарий, лошадь, кабачок ты мой! Вот так Кабачок и снялся в кино. О нем рассказывали по телевизору и приглашали на детский утренник. Кино? Это очень просто. Сначала включают яркий свет, потом нужно потерпеть чуть-чуть, и кино готово. Каковы ваши творческие планы? Пока ничего определенного. На днях мне должны показать один сценарий.